Глава 69. Пен. Откуда взялся торс? спрашивает Пен. Тяжёлый острый респираторный синдром заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV, с 2004 года не регистрируется. Эпидемия 2002 года, уточняет её психолог доктор Мёрфи. Да. По-моему, она началась в Фашане, в Китае. После серии осмотров, тестов, оценок и какой-то чуши под названием постсертификация опасности, четырнадцатидневное удержание Пен было продлено на срок до 180 дней по усмотрению руководителя лечебницы. Так нам сказали, говорит Пен. Но очень много нестыковок. Торс пришел из другого мира, из другой симуляции. Пенелопа, на наших сеансах вы по-прежнему пытаетесь меня в чем то убедить. Я здесь не для того, чтобы соглашаться с вами или не соглашаться. Думаю, вам было бы полезно перед нашей следующей встречей составить список всех моментов, на которых вы ловите себя на повторении. У Пен есть несколько блокнотов полных таких списков, только не с собой в больнице. В течение следующей недели она снова всё это записывает. На следующем сеансе с доктором Мёрфи она вручает ей список. Восемнадцать листов, лицевая и оборотная стороны. Я думал, что мы обсудим это сегодня, но если хотите, чтобы я все прочитала, нам придется отложить до следующего сеанса, говорит доктор Мёрфи. На следующей неделе Пен сидит на сеансе с доктором Мёрфи. Вы прочитали? Да. Ваше мнение? Я уже говорил, Я здесь не для того, чтобы убеждать вас в чём-либо, и не для того, чтобы быть переубеждённой вами. Тогда зачем вы заставили меня всё записать? Я хотела, чтобы вы всё обдумали. Может быть, это заставит вас чувствовать себя по-другому, если текст будет на бумаге. Иногда полезно что-то записать, тогда нам не нужно постоянно повторять это в голове из страха, что мы что-нибудь забудем. Ясно. То, что вы это записали, как-то изменило ваше мнение? о сокрытии. Что вы имеете в виду? Когда я всё это писала, я всех подозревала в сокрытии: полицию Лос-Анджелеса, ФБР, эту больницу, смотрителей парка в Лассене. Думаю, некоторые люди могут скрывать наличие бреши, но, признаюсь, я не знаю, кто именно. Доктор Мёрфи подавляет улыбку. Выражение её лица напоминает пен взгляд, которым одарил её отец в детстве. Когда она показала ему свой короткометражный фильм, снятый на его видеокамеру Canon. В ту ночь, лёжа без сна, Пен позволяет сомнениям прокрасться в свой разум. Она впервые усомнилась, что существует какое-то всеобъемлющее правительственное сокрытие брешей. Но на следующий день в комнате для свиданий она видит чернокожую женщину, которую никогда раньше не видела, и та спрашивает её, где Джоди Морроу? Она федерал или работает с федералами. Пен, желая защитить Джоди, Джодил ей, говоря, что он умер. и напоминает себе, что нельзя доверять доктору Мёрфи. Стоило Пен на минуту потерять длительность, они отправили к ней посетителя, чтобы выудить из неё информацию. Необходимо связаться с Джоди, чтобы предупредить его, они его ищут.